Глава 33. Ночевать мы решили тут же на пляже. Аборигены сами по себе, мы сами по себе. Особо мы их себе не подпускали. Да и они особым желанием с нами ночевать не горели. Туман выставил охрану и сказал ей во все глаза смотреть за этими туземцами. «Да уж, пялились они на нас, будь здоров, а на наши вещи тем более». И когда мы зажигалками костры разжигали, и генератор запустили, который у страйка в утюге был, они не шугались всего этого, вернее, шугались, но смотрели за всем этим с огромным интересом. Потом, уже под глубокий вечер, трое из аборигенов притащили на себе какого-то оленя, охотнички, поймали уже. Его они тут же освежевали и повесили жариться над костром. Мы угостили их своей едой, консервами и сухпайком. Они нас жареным мясом. Но близко они к нам не подходили. Их небольшой лагерь был разбит метрах сорока от нас. Воду они пили прямо из этого озера. Значит, вода там чистая. Разбудил нас всех, как обычный туман. Разбудил, едва начал расцветать. Вчера каким-то макаром Гера умудрился выяснить у аборигенов, сколько нам плыть до места, где находятся эти камни. С его слов, наш путь займет не более трех часов. В принципе, мы успеваем к открытию ворот. Ворота-то наши завтра должны открыться. Вот и нужно нам успеть туда и обратно. Также аборигены сказали, что никаких динозавров там нет. Вот этот момент я видел. Ну, как Гера спрашивал у них про динозавров. Ходил по пляжу, как павлина или курица какая. Размахивал руками и страшно рычал. Чем достаточно сильно позабавил туземцев Потом тыкал руками наверх, на бугор Где валялись убитые нами динозавры Аборигены ржали над ним Что-то весело обсуждали, треща на своем языке А потом дружно, отрицательно закивали головами Нет динозавров Ну и хорошо, нам меньше мороки будет Вчера же у Геры после демонстрации возможностей камней Возникла куча вопросов Насколько хватает заряда работают ли они в воде, как реагируют на другую почву, ну, если она под нами будет, каков максимальный вес, который эти камни смогут поднять, все ли они такие по размерам, можно ли их раскалывать и так далее и тому подобное. В общем, вопросов у него была куча. Естественно, никто ему на них не смог ответить. Туземцы потом забрали свои камни, которые вождь вытащил из большого плота, и засунули их на место. Плот снова, как какой-то бесшумный катер на воздушной подушке, поднялся над землей. Яра вообще тут самый возбужденный бегал. Все размахивал руками, что-то постоянно нам рассказывал. То и дело подбегал к аборигенам и снова и снова пытался у них что-то выяснить. Но те только плечами пожимали и хлопали глазами. Другая проблема, которая у нас образовалась, это место для наших пацанов на плотах. Кто-то из нас ляпнул, что мы все по-любому на этих трех плотах не поместимся. В итоге посовещались, решили, что в путь за камнями отправится 14 наших людей. Разместимся как-нибудь на плотах. Там уже, когда камней наберем, быстренько срубим еще пару плотов и перегрузимся на них. Четыре часа потерпеть неудобства можно. Остальные пацаны, которые остаются тут, обустраивают лагерь и ждут нас. Если мы к назначенному времени не вернемся, то они дожидаются подкрепления и отправляются на наши поиски вниз по реке. Мы будем оставлять различные маяки по ходу своего движения вниз. Вытащить сюда из нашего мира несколько быстроходных лодок проблем не будет. Конечно, нам всем хотелось вернуться сюда одним днем, но в пути все может быть. Ну а потом... Когда мы притащим камни к нашим воротам и укрепимся на этом пляже, можно бы уже будет сходить или съездить в гости к антибумберигенам, посмотреть, как и чем они живут. Наверняка мы сможем им что-то дать. Я имею в виду элементарные технологии. В данный момент мы знаем только про камни. Наверняка в этом мире есть еще что-то, что нам определенно пригодится. Мужики, можно вас на минуту? — сказал подошедших к нам в атаре. Сзади топтался полукет, как обычно, жуя шоколадку. Я как раз стоял с туманом и грачом и обсуждал план нашей поездки. Как же жаль, что двигатель Саныча пришел в негодность. но бы сейчас его быстренько в воздух запустили и провели сверху разведку. Но нет, двигатель сейчас находился внутри плаща маги, который уже смирился с потерей. А сам его красавец-грузовик и одна из наших баги находились на дне этого озера. Вчера, конечно, пытались вытащить движок. Но куда там? Вытащить его из утонувшего грузовика возможности не представлялось. Хорошо, хоть кучу оружия и боеприпасов вытащили. Патронов у нас было, завались. Метяй, Кедр и Клёпов, вон уже в обнимку с барреттами ходят. А мне не терпелось посмотреть, как они влепят в башку динозавра тяжелую 50-миллиметровую пулю. Интересно, грохнут сразу или с парочки выстрелов? Все-таки убойная сила у этой винтовки, будь здоров. А башка у динозавра большая, промахнуться будет сложно. Кстати говоря, ночью недалеко от нас шастали какие-то зверюги. Мы-то все спали в полглаза. Орали там, кажется, кого-то сожрали, даже несколько раз динозавр орал. Орал так, что мы все сразу вскочили и схватились за оружие. Больно уж громко орал, чем перебудил пол леса вокруг нас. Никакая зверюга не может так орать, это точно динозавр был. Гера тоже все озадаченный ходил. Все бубнил потихоньку и пытался вспомнить название динозавров. И все думал, сколько их тут видов может быть. Потом он думал, какой это век. Вроде эти на неандертальцев похожи. Но тогда откуда у них хоть плохонькое, но холодное оружие и луки? В тот период, по крайней мере, на нашей той земле, у людей только каменное и костяное оружие было, а эти вон с железками бегают. Но так как среди нас шибко умных по доисторическому периоду не было, то эти многочисленные вопросы тут же затихли, и Гера снова начал что-то бубнить про камни. Я уже пожалел, что мы так опрометчиво подарили аборигенам холодное оружие. А это они еще толком не видели, на что наше оружие способно. На вещи-то они вон как смотрели. И наверняка каждый из них захотел что-то себе. Млять, вот туман-то торопыга. Но эти мысли я оставил при себе. Смотря на тумана, как он внимательно наблюдает за аборигенами, я думаю, что его посещали точно такие же мысли. — Слушаем тебя, — ответил ему Туман. Ватари быстро огляделся вокруг, потом посмотрел на слоняющихся без дела по пляжу аборигенов, как они периодически снуют среди наших пацанов и наблюдают за нашими сборами. — Вам не кажется странным поведение этих аборигенов? — потихоньку спросил наш Якудза. В смысле? — удивился я его вопросу. Мне кажется, они не те, за кого себя выдают. И более того, думаю, что они частично понимают нашу речь. Не все, но понимают. На меня как уж от холодной воды вылили. С чего ты это взял? Также потихоньку спросил у него Туман, немного напрягшись. Этот вождь, которому ты вчера подарил мачете, точно понимает наш язык. Снова ошарашил наш Ватари. Я внимательно наблюдал за его реакцией. — И еще, как бы вам объяснить? Он замолчал на пару секунд, собираясь с мыслями. — Такое ощущение, что все наши вещи, оружие, машины ему знакомы. — Мне тоже так показалось, — внезапно буркнул грач. — Но подумал, что у меня просто глюки. Вот — Вот-вот, — закивал головой Ватарий и вздохнул, словно получив облегчение от того, что не он один сделал такие выводы. Он все это уже видел и знает предназначение каждой вещи. «Думаешь, что он тоже какой-то попаданец?» спросил я. «С нашей земли? Не слишком ли все сложно?» «Не знаю, Саша. Но как мы все уже неоднократно убедились, попав в наш мир, чудеса случаются и различные. Мы же не знаем, что отсюда в ста, двухстах и так далее километрах. И что это за место». Гераван сразу сказал, что солнце как на земле, только звезд наших нет. — И зачем они притворяются? — спросил грач. — Если в Атаре прав, — ответил я, — и этот вождь действительно нас понимает, и ему знакомы наши вещи. — Власть! — перебил меня Туман. «Точно — Точно! — кивнул я. — С помощью нашего оружия и вещей. Он подомнет под себя все окрестные племена. Глупо думать, что тут на много километров вокруг нет людей. А прикинулся он дурачком для того, чтобы мы не лезли к нему с расспросами. Он хочет оставить все как есть. Ведь если мы закрепимся тут, то можем его подвинуть. Вернее, он этого очень боится. И часть власти мы у него заберем. Скорее всего, он захочет нас убрать. В Атаре все это время стоял и кивал головой. — И что ты предлагаешь? — спросил я. — Глупо сейчас брать его за шкирку и начинать трясти. — Глупо, — согласился японец, — но нам надо быть очень внимательными и аккуратными. Они вчера вечером и сегодня ночью держались от нас в сторонке, но слушали очень внимательно. Я наблюдал за ними, и мы трепались обо всем. Они кучу всего о нас знают и о воротах. И потом же, прикиньте сами, аборигены живут каменным веке, «Тут появляются мы такие все упакованные, и они сразу спешат нам на помощь? Не боятся нас?» «Вы бы сунулись с приземлившихся в Таос инопланетянам?» «Мы — нет», — тут же ответил Туман. «А наши мушкетеры бы сунулись?» «Мы не мушкетеры, Валер», — ответил я. «В общем, нам надо всем быть очень внимательными и осторожными». «Да», — снова вздохнул Латария, — «пошли мы собираться». И он, развернувшись, потопал к плотам, следом потопал полукеда. «Знаешь что, Грач?» — внезапно сказал Туман. «Оставайся-ка ты тут в лагере». Грач было хотел возмутиться, вон воздуха в грудь набрал. «Но командир есть командир, а в данной экспедиции Туман был командиром». «Смотри внимательно по сторонам», — продолжил Туман, — Мы сейчас с тобой придумаем пару слов. «Каких слов?» Тут же спросил Грач. «У вас продается славянский шкаф?» Улыбнулся Туман. «Типа пароля что-то. Я его сейчас скажу всем нашим пацанам. Скажу так, чтобы местные нас не слышали. А ты скажешь потом всем, кто остается тут». «Это на тот случай, если кто-то из аборигенов вернется. Скажет, что мы попали в ловушку». Или в беду, и нужна ваша помощь. Хитро, согласился я. Если мы не вернемся к сроку, смотрите за воротами. Рации, конечно, у нас есть. Но если нам плыть, а потом еще идти до этих камней, то они просто могут не добить до сюда. Если Ватари прав, то эти местные могут попробовать проникнуть внутрь. А что от них ожидать и сколько их, мы не знаем. Камни нам вскружили голову, блядь. Ножи им еще подарили. Вот же я, баран. — Не волнуйся, Валер, — сказал ему грач, поправляя висевший у него на плече автомат. — Мы будем держать ушки на макушке. — Сразу не поворачивайтесь, — снова подошел к наватаре и присел на колено, делая вид, что завязывает шнурок на своем кроссовке. — Вождь наблюдает за вами тремя. — Сзади тебя, грач, на два часа. Завязав шнурок, он поднялся и пошел дальше, как ни в чем не бывало. — Да, смотрит, — подтвердил грач, медленно повернувшись в ту сторону. — Сразу отвернулся. — Я надеюсь, он по губам читать не умеет, — сказал я. Еще через час мы окончательно собрались и погрузились на плоты. Набрали с собой оружие и кое-что из запасов. В итоге получилось так, что отправляется нас всего тринадцать человек. Больше просто места не было. Я то и дело посматривал на вождя. Он никак не привлекал себе внимания и не делал ничего такого. Может быть, Ватаре ошибся? Может, он или они действительно не понимают нашу речь, и все эти его предположения просто так... Хрен его знает, в общем. Он как аборигена на наши шмотки смотрит. Да и же сам постоянно глаза круглые делает. Ну, нельзя так играть, нельзя так реагировать на те же самые котелки. Ему годков то уже под сорок лет точно. И если он попадание, то в той жизни он наверняка сталкивался с такими вещами, и невозможно так реагировать. Он же этот котелок весь искрутил, я внимательно за ним наблюдал. Чуть ли не на зубок его пробовал, и его удивление было искренним. Хотя, опять же, сколько он тут лет? блять одни загадки. Кстати говоря, дежурившие ночью пацаны сказали, что глубокой ночью маленький плод и трое местных куда-то улетали. Часа через три вернулись. Вернулись те же самые. Вот куда они летали? Дополнительные силы подтягивали? В какой раз я уже за последние сутки жалею, что у нас нет глаз в воздухе? Этот сраный динозавр как назло утопил плащ с движком от крыла Саныча. Нет бы утюг страйка в воду скинул а плач не тронул. Нет, блядь, надо было ему самую большую тачку утопить. Мага таки, добравшись до мертвых динозавров, выстрелил из помпы каждому в глаз, выполнил таки свое обещание. Потом их еще ногами попинал. Правда, это все смотрелось так, как будто муравей бьет слона. Ну а нам-то чё, поржали потихоньку? Ну что, поплыли, вернее, полетели. Мы погрузились на плоты и уселись на них, держа оружие наготове, и крутили головами на 360 градусов. «Удачи, пацаны!» — крикнул грач, когда аборигены стали отталкиваться длинными шестами от земли, трогая с места плоты и выталкивая их на воду. «В нашем временном лагере осталось 11 наших пацанов. Надеюсь, им после нашего открытия грач хорошо хвастан крутит, и ребятки не будут щелкать по сторонам. «Ну вот как так-то, блядь?» Платы, как по волшебству, вылетели на воду. Аборигены сложили свои шесты, и на задние плавники встали по одному человеку. Они стали ими махать, и все почувствовали, как мы начинаем набирать скорость. Тут же к ним присоединились и боковые эти махатели. «Хорошо, идем!» — хихикнул Слива, стоя на ногах и подставляя лицо ветру. «Километров сорок час точно!» — И совершенно бесшумно, — крутя головой по сторонам, дополнил туман. — Совершенный транспорт для диверсантов. Хрен засечешь такой. Пролетели озеро, вылетели в русло реки и полетели по нему, поворачивая следом за изгибами реки. — Ну что могу сказать? По бокам лес. Река достаточно широкая. Во некоторых местах ее ширина достигала метров двухсот точно, а может и больше. Мы перли точно посередине реки, неслись бесшумно. Если мы с такой же скоростью будем двигаться хотя бы пару часов, то от нашей стоянки отлетим километров на сто точно. Про рации можно забыть сто процентов. А если еще дальше, то и не каждая стационарная добьет. Аборигены сидели на плотах совершенно спокойно и признаков тревоги или напряжения не показывали. Несколько из них ели то ли рыбу, то ли мясо. Еще несколько усиленно точили и свои мечи, и подаренные нами мачете. Местные, что с них взять? Они наверняка не первый раз по этому маршруту движутся. А зверей тут полно, лес живет. В течение первого часа мы видели пьющих из реки кабанов косуль, Несколько тигров. Гера сказал, что это саблезубые. Даже парочку мамонтов на поляне заметили. Еще какие-то животные. Никто из нас не понял, кто это. Похоже на бегемотов, но не они. Тела у них более тощие, но шустрые. Нас два счета срисовали и ломанулись всем стадом сквозь кусты и мелкие деревья. Только ветки затрещали. И испуганные птицы с деревьев слетели. При слове «мамонты» все повскакивали со своих мест. Больно уж хотелось их разглядеть. Но, к нашему сожалению, мы пролетели мимо. Видели их буквально секунд десять. Но этих десяти секунд хватило, чтобы впечатлиться этими мастодонтами по самое «не хочу». Больше слона однозначно. Там бивни только в два раза длиннее. Гера тут же сказал, что взрослый мамонт может достигать высоты под шесть метров и веса под десять тонн. А слон, для примера, — крупный слон, вес под семь тонн и высота под четыре метра, и это африканский слон, индийский чуток помельче. Меня, если честно, бредущее по своим делам семейство мамонтов очень впечатлило. Самец, два поменьше, самки, видать, и два детеныша. Они лениво проводили нас взглядом и потопали дальше. Да уж, не хотел бы я оказаться у них на пути. Тут никакой броневик не поможет. Они его как пушинку перевернут. А уже рыбы-то сколько. Река буквально кишит ей. Туземцы вчера мигом наловили себе на ужин рыбешки. Даже с нами поделились уловом. Тут точно от голода не пропадешь. То и дело мы видели, как какая-нибудь рыба бьет хвостом по воде. И должен признать, что ее размеры вызывали восхищение. В одном месте видели, как на местного бегемота, как мы его обозвали, напала какая-то рыбина. Он зашел в реку водичкой попить. Вот на него и напали. Бегемот по размерам с небольшой автомобиль пытается вырваться, а эта штука под водой тащит его в свои речные владения. Вот это была битва. Туземцы аж притормозили, и мы зависли посередине реки, наблюдая за схваткой. Аборигены сразу стали делать ставки — Менялись какими-то веревками и камешками. Бегемот утонул, вернее, его утащили под воду. Но подозреваю, что к охоте на него присоединилась еще одна такая речная рыба. Кто там на него напал, хрен его знает. Может, выдра какая большая, может, крокодил, может, сом-мутант какой, без понятия. Там вода буквально кипела от битвы. Затем резко окрасилась в красный цвет — и, кажется, я даже увидел, как бегемоту половину жопы откусили. Через несколько секунд все стихло. Только некоторое время на поверхность еще всплывало небольшое количество пузырьков и много-много крови. «Да уж, вот это зверюшки тут водятся. Тут на танке надо ездить по берегу, и то не факт, что ты уцелеешь. Выйти-то тебе рано или поздно понадобится». Понятно, что вон местные тут живут и ничего, а мы-то дети асфальта, вернее, дети песка. Но больше всего мы, конечно, ждали появления динозавров. Все-таки эти хреновины вообще для нас были из области фантастики. Но пока они нам не попадались, и мы продолжали пялиться по сторонам на горы и лес. Река достаточно сильно петляла. И мы видели, как местные умело гасят скорость своими этими боковыми рулями. Где-то они снова брали шесты и тормозили ими одно. В общем, все их движения были уже неоднократно отработаны. В паре мест река сузилась до жалких пятидесяти метров. я рассмотрел растущие по бокам величественные деревья и в очередной раз поразился их размером. хвойные, лиственницы, дубы... Все было нереально высокое. Очень высокие деревья. Чуть дальше мы увидели знаменитые секвойи. Вот тут я вообще шляпу снял. Под сотку метров высотой. А обхват ствола метров двадцать точно. Может и все двадцать пять. Ну, очень большие. Нереально огромные деревья. Сколько же им лет? Тут даже я, человек очень далекий от всей этой научной хрени, И то грузанулся по полной программе. Что уже о Гере-то говорить? Он вообще завис от вида и животных, и деревьев. «Динозавры!» — заорал во все горло с соседнего плота маленький. «Вот они! Наконец-то!» «Тормозите, чуваки!» — тут же замахал руками аборигеном слива. Те словно поняли и стали тормозить. Даже поближе к берегу подлетели. И тормозили они своими шестами, и плавники развернули. Скорость потихоньку, но начала падать. Плюс они с каждого плота скинули в воду веревку с камнем. Что будет, если этот камень зацепится за какую-нибудь корягу, я предпочитал не думать. Но все прошло благополучно, и мы благополучно скинули скорость до нуля. И во все глаза уставились на этих мастодонтов. «Твою же мать!» — выдохнул стоящий рядом со мной большой. По полю совершенно никуда не спеша шло пару десятков динозавров одного вида и чуть дальше еще около десятка другого вида. Если первые были на четырех лапах, с длинной шеей и хвостом, травку щипали, как коровы прям, то второй вид кардинально отличался от первых. «Гера!» — прокричал Митяй из другого плота — Как эти хреновины называются-то? — Не знаю, — честно ответил тот. — Я ученый по другому направлению. Так вот, вторые, те же четыре лапы, длиннющая шея, как у жирафа, только они раза в два больше первых. Ну, очень большие, и хвосты маленькие. — Поехали! — спустя несколько минут махнул рукой аборигеном туман. Те снова замахали своими плавниками, и плоты двинулись дальше. Один из аборигенов попытался также оттолкнуться от шестом, но так и не смог достать им до дна. А шесты-то у них длинные, метров семь точно есть. Видать, тут гораздо глубже. В последующий час мы видели еще парочку видов динозавров. Один из туземцев начал нам что-то громко говорить. Потом он достал из стоящего на его плоту ящика какие-то листья и стал тыкать руками назад, откуда мы только что прилетели, а потом делать вид, что ест. — Ага. Значит, те травоядные. Хорошо, запомним. Но на эту парочку видов он показал и схватился за свое горло. — Ага, ясно. Убивают и жрут мясо. — Но один вид мы узнали. Именно таких двух мы и завалили. Только их тут трое было. Два больших камаза и один как газелька. И второй вид был тоже на двух лапах. И на спине у него было что-то типа плавника. Абориген также схватился за горло, показывая на него. Потом еще стайка одна попалась. Эти по размерам как страусы. Шустрый пипец. Абориген также показал на свое горло. Страусы неслись куда-то по своим динозавровским делам, и на нас не обращали никакого внимания. В общем, как я понял из его лекции, все те динозавры, что на двух ногах — опасные твари, питаются мясом, и с ними лучше не встречаться. А те, что на четырех, жрут листья и растения, и опасности не представляют, если их не раздраконить, конечно. И словно в подтверждение его слов, еще через минут двадцать, Мы увидели, как такие же страусы, количеством девять штук, гоняли по полю двух зверей. С виду они были похожи на носорогов, только у них шипы какие-то на спине. Страусы снова и снова нападали на них со всех сторон, громко крича на всю округу. Вот, млять, вот где мы еще такое увидим? Мы снова остановились около них, и аборигены снова начали делать ставки. Через минуту страусы толпой накинулись на носорога поменьше, сбили его с ног и начали вгрызаться в него своей тонкой пастью. Носорог орал, как резанный. Второй сделал ноги. Оставшиеся страусы вроде как бросились за ним, но потом быстренько вернулись к поверженной дичи, и они все вместе мгновенно разобрали его на запчасти. Прицел своего автомата я хорошо видел, сколько кровища на этой поляне и как они его рвут. — Мы уже час сорок семь так летим, — посмотрев на часы, сказал Туман. — Пешком назад хрен дойдем. — Это точно, — рассматривая правый берег, сказал Клепа. — С такими местными зверюшками выжить шансов ноль. — Быстрее бы уже приехали, надоело так лететь. Аборигены словно услышали слова Клепы, и через пару минут мы выкатились на небольшой песчаный пляж. Судя по остаткам костра, даже двух, и обилию человеческих следов на песке, в том числе и голых ног. Движуха тут бывает. Выгрузились, похватали свои шмотки, и, не теряя времени, мы двинулись следом за нашими так называемыми проводниками. Само собой, перед выходом попрыгали, аборигены удивленно еще на это посмотрели. Вождь оставил по одному человеку на маленьких плотах и двоих на большом. Судя по тому, как шустро они начали собирать хворост и вытаскивать из плота остатки вчерашнего оленя, они его решили зажарить. Ну, а мы позавтракали достаточно плотно. Да и не стоит нам время терять, надо двигаться дальше. К вечеру нам надо вернуться в лагерь. А еще вот совсем непонятно, что нас ждет там впереди. «Всем внимание!» — негромко сказал нам Туман перед тем, как мы углубились в лес за аборигенами. Полукет, включайся. Если что, огонь открывайте первыми. Туземцев с нами отправилось десять человек. В самом начале пути они хотели помочь нам нести наши рюкзаки и оружие. Но, помня подозрения в атаре, никто из нас свой рюкзак не отдал, тем более оружие. Так и топали мы вместе с ними. Они со своими мечами, дубинками, копьями. А мы с рюкзаками в обвесах, увешанные оружием с ног до головы. Через пару километров я весь взмок. Да и другие наши пацаны тоже вон мокрые все. Но ничего, топаем дальше. Аборигены с легкостью перепрыгивали с камня на камень, перелезали через поваленные деревья и огибали различные кусты. Мы старались от них не отставать, но все-таки они более подвижные были. Хорошо, что рюкзаки у нас были не очень тяжелые. Все знали, что мы идем туда и обратно. Но так как уже неоднократно ученые, и тем более мы понимали, в каком мире оказались и какие тут животные бегали, боеприпасами загрузились по максимуму. Даже Вондок док и то идет с помповиком в руках, и пару лент с патронами еще на нем. Это помимо большой сумки, в котором у него аптечка. В рюкзаках была взрывчатка, бухта веревок, Пару сухпайков. Хоть прогулка и обещала быть легкой, но мы особо не расслаблялись. — Не могу понять одного, — негромко сказал идущий рядом со мной Клёпа. Если на этом пляже мы видели столько следов других людей, почему мы идем по местам, где я этих следов совсем не вижу? — Блядь, точно. А я все иду и думаю, что не так. — Согласен, — сказал, останавливаясь туман. Внимательные мужики, что-то тут не так, не нравится мне все это. Шедшие в голове наши небольшой колонны аборигены разом остановились и стали усиленно махать нам руками. — Типа, что встали? Пошли дальше! — вождь вон даже негромко крикнул что-то. — Поторапливают! — ухмыльнулся Слива. — Следы, между прочим, свежие, — продолжил доносить до нас свои наблюдения клёпа. — Минимум человек тридцать точно там прошло, — подхватил колючий, — и несколько из них несли что-то тяжелое. — Несли в лес, только мы правее ушли, а они левее. — Как же плохо, что мы не можем с ними поговорить, — вздохнул Гера. — Вот и подтвердилась частично моя теория о том, почему вождь этот не говорит с нами на нашем языке. Мы бы его вопросами засыпали сначала в лагере, а потом тут. Трепется вон на своем языке, и нам ни хрена не понятно. Ох, чует моя печенка, что лезем мы в какую-то жопу. Но давать задний ход тоже как-то не айс. Через час нашей ходьбы лес круто кончился. И мы, выйдя на кромку леса, увидели лежащие перед нами горы. Вождь подошел к нашей группе и показал на них рукой. — Нам туда, походу, — буркнул Большой. — Надеюсь, нам не надо будет к гору лезть. Из меня альпинист, как и балерина. Дальше аборигены повели нас вдоль кромки леса. — Наверное, и правильно. В чистом поле мы будем как на ладони. А с учетом того, какие зверюшки тут обитают, думаю, не стоит особо светиться у них перед глазами. Еще где-то через полчаса мы подошли к Большому ущелью. И передохнув ми пару минут, стали спускаться вниз. Еще наверху я увидел кромку тумана, который частично накрывал собой это самое ущелье. Но так как аборигены абсолютно безопаски, также двигались вперед, мы пошли за ними. А тут холодновато, немного поежился Митей. Наверху как-то теплее. Он задрал голову и показал наверх. Да уж, наверху около двадцати градусов тепла. А тут внизу не более десяти, думаю. И спустились мы метров на триста точно. Благо спуск несложный. С грузом камней мы назад поднимемся без проблем. Хотя, что там подниматься-то? Несколько деревьев завалим, свяжем их. Под них камни, бревна будут парить над землей. Сверху все наше барахло и другие камни. Толкай и толкай его». Я топал за всеми и думал, какую технику смогут ребята сделать с помощью этих камней. Пропеллер точно нужен сзади. На ум мне шло только что-то типа квадроцикла по размерам, только без колес. Сзади пропеллер. И название у него будет метла. Точно. Мести он будет, будь здоров. Снять с квадрика мотор, колеса, привод. Хотя и снимать-то ничего не надо. У нас в сервисе полно рам от квадроциклов. Ее, эту самую раму, нужно будет просто удлинить и туда поставить двигатель, как у наших Карлсонов, с винтом. И все, метла готова. «Всем быть внимательными!» — услышал я голос тумана, который отвлек меня от моих мыслей. Задрав голову, я увидел, что мы идем по достаточно узкому коридору. Ширина пару метров. Наверху скалы. И мы все вытянулись цепочку, идя по нему и, кажется, спускаемся все ниже и ниже. Блядь, походу накрылась моя идея с бревнами. Тут один-то еле разворачивается. Ладно, наверху деревьев полно. Через лес-то мы уже как-нибудь прорвемся назад к лотам. И высота скал-то такая хорошая. Метров сорок-пятьдесят точно над нами. Если устраивать ловушку, то лучше места и не придумаешь. Тут даже оружия не нужно. Кидай сверху булыжники и кидай. — Хрен отобьешься из оружия. Мы когда еще пешком шли, я задавался вопросом, почему мы не полетели дальше на плотах. Ведь им что вода, что суша — все без разницы. За это время, что мы скакали тут, как горные козлы, и просачивались между деревьев, я убедился в том, что плоты тут точно бы не прошли. Слишком кривой рельеф земли, и деревья слишком близко. Но у меня, да и не только у меня одного, Мы потихоньку обменивались мнениями с ребятами. Возникали мысли, что нас спецом ведут по такому сложному и кривому маршруту. Повторюсь еще раз. Ведь там, на пляже, когда мы с воды выехали на этот пляж, мы видели кучу следов людей. И я в жизни не поверю, что тут нет протоптанной дорожки. И что эти самые аборигены ходят такое расстояние пешком, имея под задницы такие чудные штуки, как летающие плоты. И в какой раз я уже жалел о том, что эти туземцы не разговаривают по-русски. Ох хитер вождь, если, конечно, Ватари прав, и он, и кое-кто из его людей говорит или понимает по-русски. Прямо он как дураки через какие-то заросли. То и дело, то камни, то валуны здоровые, то деревья поваленные, причем не маленьких размеров. Блядь, как бы они нас ловушку какой не завели». Выбраться отсюда нам самим будет очень сложно. Боюсь, что даже нереально. Вон как пацаны головами крутят и держат оружие наготове. Аборигены тоже хороши. Если сначала они шли среди нас, то чем дальше мы углублялись в лес, тем сильнее они собирались во главе нашей колонны. Тумано же несколько раз сказал идущим первым в Атарии по Лукеду быть максимально внимательными и особенно смотреть за туземцами. Им как нечего делать, раствориться тут среди всей этой зелени. Они еще как специально ведут по труднопроходимым местам. Даже было так, что несколько раз прорубались сквозь лес с помощью своих мечей и наших подаренных мачета. Но ну, не может так быть. Слишком. Слишком все сложно и напряженно. Но делать нечего. Отступать уже поздно. Слишком поздно. Но если они нас реально обманули... Я первый всажу пару пуль этому вождю в голову. Нет, сначала допрошу. Отдам его мушкетерам, они его быстро, как говорится, мехом наружу вывернут.